Часть 2. Руины впереди походили на тёмные кляксы, иди направил кареты прямо на них. Несмотря на то, что руины были невероятно обширны, они не превышали 30 футов в высоту. Это сооружение, несомненно, предназначалось для размещения некого механизма, охватывающего большую площадь. Внутри него и потолок, и пол мерцали хрусталём, пробоины от взрывов в разных местах выглядели незначительными деталями. Встав с места возницы, Ди обратился к барону. «Вернись в свой гроб. Боюсь, что не могу этого сделать. Думаю, на этот раз будет лучше, если мы оба будем здесь». Спрыгнув с другой кареты, барон пошепнулся. Рука Ди была нацелена ему в шею, но с тяжелым стуком отскочила назад. Барон поднял одну руку, чтобы легко заблокировать удар. «Тебя не нужно беспокоиться обо мне», — сказал аристократ. «Если это будет совершенно необходимо, я вернусь в гроб сам». Тебе следует попытаться немного лучше играть свою роль. «В таком случае, держи оборону здесь», — сказал Ди, взяв прямо противоположный курс. Его гибкость ужасала. «А где будешь ты?» «Наверху», — ответил Ди. Здание не было высоким, однако пристальный взгляд Ди впрямь был обращен к небу. Барон начал установку ряда цилиндров неподалеку от карет. Рвение покинуло его движение. Выбравшись из кареты, и прикрыла рот рукой и вскрикнула от удивления. Все выглядело так, словно тело барона окутало белым туманом. На самом деле это был белый дым, льющийся из его манжеты воротника. Тебе следует держаться поближе к карете, повернувшись, сказал барон. Но твое тело! Я все еще могу контролировать это! ответил он девушке, прежде чем закричал. Враг приближается, Ди! Обернувшись, барон не заметил никаких признаков присутствия охотника на вампиров. Даже не потрудившись спросить, куда именно он ушел, барон повернулся ко входу, когда ветер ударил в его лицо. Его синий плащ взвился, волосы встрепенулись. Так и плашмя лежала на земле. В комнату вошла черная железная статуя, заключенная в светящуюся сферу. Было довольно просто разобрать черто лица лорда Йохана. В сфере, словно в водовороте, кружились радужные полосы света, и одна из таких полос выстрелила в барона». Сменив траекторию полета возле ног аристократа, луч света ударил в потолок. Совершенно беззвучно в потолке открылась зияющая дыра примерно 30 футов в диаметре. Не оставив ни пылинки, материя была разбита на составляющие ее атомы. Барон взял один из цилиндров, лежавших у его ног, и швырнул его в сторону волшебника. Зелёные крапинки света с конца цилиндра устремились прямо в лоб колдуна. Ударив его промеж глаз, бесчисленные точки света засияли в каждой поре его тела, На железном лице фокусника сформировалась зубастая ухмылка. В одно мгновение точки света исчезли, остались только две. Одна между глаз, а другая в непосредственной близости от его сердца. И когда свет на груди погас, точка на лбу начала бесцельно перемещаться по поверхности тела. Цилиндр был датчиком для обнаружения жизненно важных мест, а светящаяся точка являлась сканирующим устройством. Она перемещалась по телу цели в поисках слабых мест и важных областей. И потом эта информация ретранслировалась на штурмовые элементы в самом цилиндре. Однако на сей раз найти какие-либо жизненно важные точки не удалось, как и любые незащищенные места. В ответ на отсутствие связи с системой сканирования, главный компьютер решил задействовать режим свободной атаки, выбрав наиболее вероятные слабые места из заложенного в него списка данных по гуманоидам и подключился к внепространственным силовым цепям. Пучок частиц разросся со скоростью света и зелёный луч, сформировавшийся между глаз лорда Йохана, ослепительно засиял. Улыбка лорда Йохана стала еще шире, когда светящаяся точка быстро поблекла, а затем неожиданно исчезла. Ни одной отметки не осталось на глянцевой черноте лба фокусника. Вместе с Таки, укрывшейся за ним, барон отступил. Позади него раздался крик. Повернувшись лицом к каретам, Таки обнаружила женщину в белом, стоящую прямо перед ней. Миска стояла в лучах солнца, но ее бледная кожа ничуть не изменилась. Лишь в глазах у нее горел пронзительный золотой свет. Именно об этом говорил Ди. Они могли стать врагами двум противникам, созданным древней аристократией. Миска открыла рот. Вздох, что вырвался из ее утробы, напоминал холод, способный заморозить ад. Ди по-прежнему не появился, и даже для кого-то столь грозного, как барон Балаш, казалось совершенно невозможным взять на себя двух всадников апокалипсиса и одержать над ними верх. Но покуда Теки оставалась безопасность за его спиной, глаза аристократа были так спокойны, что заставили бы затаить дыхание любого, кто их увидел. Верхняя часть сферы окружающей фокусника запылала всеми цветами радуги, полосы света потянулись к миске и пронзили ее грудь. Миска отшатнулась назад и открыла рот, с громким бульканьем из него появился полупрозрачный шар. Это был огромный пузырь, заполненный водой. Только когда переливающаяся лянта пронзила пузырь, Ужас расползся по черному лицу лорда Йохана. Беспрестанно спуская огромное количество пара, водянистый пузырь ни на секунду не останавливаясь продолжил окутывать тело фокусника. Лорд Йохан что-то выкрикнул, но слова не походили ни на один человеческий язык. «Значит, он был ПВК?» – спросил барон, наконец поняв истину. Преображение лорда Йохана не было результатом работы древней аристократии, это была работа оборудования ПВК, предназначенного для создания воинов для борьбы с аристократией. Вероятно, она оставалась в руинах как нечто, что аристократы конфисковали у ПВК. Ди также упоминал, что лишь злость будет жить вечно. Враждебности оставшейся в этом устройстве хватило, чтобы принять лорда Йохана и сделать его одним из своих. Однако той же враждебной аурой было наделено последнее орудие смерти и разрушения аристократов – Разрушитель. И именно поэтому, наблюдая за жутким сражением пары, барон пробормотал. Все как мы и предполагали. Сфера внутри пузыря, защищающая фигуру Лорда Йохана, плавилась, оставляя фокусника в водяной ловушке. Очевидно, воды он боялся. У ПВК не было понятия «жидкость», а роковым недостатком их вида стала та легкость, с которой их умы поддались страху перед неизвестным. Аристократы смогли занять лидирующую позицию, как только им удалось обнаружить страхи инопланетян. Лорд Йохан обезумел». Радужные полосы, окружавшие фокусника, дико кружились в пузыре воды, все больше теряет цвет. Все засияло, раздалось шипение, будто капля воды упала на раскаленную сковороду, и водянистая масса исчезла. Волшебник взглянул на миску и барона, и его глаза полностью побелели, а тело задрожало. Каждый волосок на его теле встал дыбом, мышцы и вена вздулись. Резко откинувшись назад, а затем снова пошатнувшись вперед, он изрыгнул слизь. «Его целью был барон». Фигура в синем плаще увернулась, флегма пролетела над его головой и приземлилась в ног миски. Прикрыв лицо плащом, барон рукнул, свет обесцветил его фигуру, миска выставила обе руки перед лицом. Это действительно было одним из самых опасных видов оружия ПВК. Не было никаких сомнений в том, что флегма, лежащая на полу, источила солнечный свет. Вампирская аристократия могла свободно передвигаться в условиях искусного солнечного освещения, они боялись лишь естественного света. Так что бы стало случись им подвергнуться воздействию солнечного света на другом небесном теле, скажем, на поверхности Луны? У них не возникло бы с этим вообще никаких проблем, а работала ли какая-то психологическая или даже духовная сила в этом отношении, оставалось неясной по сей день. Даже с учетом всей научной мощи, которой обладали аристократы, они не могли понять, почему воздействие солнечного света превращало их в прах лишь на Земле. Но необычная наука ПВК разгадала эту загадку, Они смогли искусственно воспроизвести более или менее естественный свет. Флегма, приземлившаяся на землю, родила солнце. Барон уже потерял сознание, а миска опустилась на колени. Свет же, озаревший их, продолжал безжалостно сиять. Старик рассмеялся. Это был безумный, бессмысленный смех. Но, учитывая состояние обороны и миски, нетрудно было предположить, что его безумное веселье спровоцировано восторгом победы. Радужный свет ударил в дальнюю стену, уничтожив ее. Это был ультравоин, созданный ПВК, пришельцами, которые так долго издевались над древними аристократами, что те сходили с ума. И казалось, что они остановятся, пока эти руины, или даже вся планета, не будут полностью уничтожены. Внезапно что-то преградило свет, и солнце на полу потускнело. Хотя свет, льющийся сквозь отверстие в стене, был столь же ярок, как и прежде, темнота начала медленно поглощать эту область. Лорд Йохан посмотрел по сторонам. Гнетущая тьма нависла над ним, или так ему показалось. А затем Тима приняла форму великолепного молодого человека, расколовшего железную голову фокусника пополам. Несмотря на это, лорд Йохан поднял правую руку. Возникшая из его плеча переливающаяся лента спиралью закрутилась вокруг нее, когда он напал на Ди. Вспышка белого света разделила туловище фокусника пополам. Затем свет изменил направление и прошёл сквозь верхнюю часть его тела, медленно отделив нижнюю половину и отправив голову в полет. К тому времени, как Ди встал и вернул меч, которым рассек голову фокусника в ножные, барон уже поднялся, только миска, упав с колен, рухнула на пол. «Ты, разумеется, не сильно торопился», — раздался голос во тьме. Сияющий над их головами, словно серебряное блюдце, солнечный свет постепенно мерк, Ди поднял голову без единого слова. «Может, это была система управления всей установкой?» — спросил барон. «Полагаю, можно сказать и так». «Были ли системы управления установлены в помещении, которые нельзя увидеть с этого этажа?» «Иди вошел в это помещение и создал ее, «Создал тьму!» «Секретное оружие ПВК против знати...» «Естественный свет, который они смогли воспроизвести...» «В ответ древние аристократы создали естественную тьму, чтобы противостоять свету...» «Так и есть...» «Ответил охотник...» «Но нет никаких сведений о том, что что-нибудь подобное когда-либо использовалось в бою...» «Потому что она была заперта...» — ответил Ди, словно это не имело вообще никакого значения. — на кем? — Возможно, тем, кого ваш род так почитает. — Священным прародителем? Но почему? Стоя перед замолённым молодым аристократом, Ди смотрел в пустоту. Тьма поглощала свет, в то время как здесь и там свет окрашивал тьму, словно капельки краски, тающие в воде. Тьма или свет? Кто из них выиграет битву? Барона вопрос Ди показался запредельно далеким. Немного позже Ди сказал... Идите вперед. Я догоню, как только избавлюсь от этой темноты. Избавишься от нее? Разве ты не видишь? Она все еще растет. В течение года все планеты окажутся во власти искусственной ночи. Если ничего не сделать, она покроет всю Вселенную. Неужели? Так вот почему священный прародитель. Почему великий не хотел использовать эту тьму? Аристократ почувствовал, как где отдаляется. Кто или что-то? спросил барон, но никто не ответил ему. Ты смог освободить Великую Тьму, запечатанную Священным Прародителем, и теперь говоришь, что избавишься от нее. Разве эта работа не под силу лишь тому, в комнате Четкоров кровь Священного Прародителя? Ди, кто ты? Несколькими минутами позже, когда пара карет мчалась вниз по главной дороге, кристаллический центр управления, оставшийся позади них, замерцал, словно мираж и был уничтожен. Сидя внутри кареты, такие мы и не могли не смотреть на молодого всадника, скачущего рядом с ними с неприкрытым благоговением и страхом, Ибо они слышали вопрос барона.